Глава первая. Порывистый ноябрьский ветер три дня подряд хлестал по людному предместью, сейчас окутанному сумерками. В лужах дробился свет газовых рожков. Прохожие и лошади месили ногами черную грязь, покрывавшую тротуары мостовую. По улице шли мастеровые с инструментами за плечами. Женщины несли из харчевин жаркое в мисках, прикрытых тарелками. Все шагали, подставляя спину под дождь и понурив голову, будто вьючные животные. Господин Годелла Террас, облаченный в узкий черный костюм, вместе с толпой взбирался по грязной улице к вершине Монмартра. Зонт, уже давно истерзанный бурями, трепетал над гордо вскинутой головой господина Годелла Терраса подобно крылу большой подстреленной птицы. Нижняя челюсть господина Латерраса выдавалась вперед, а лоб был скошен, поэтому он без труда мог придавать лицу горизонтальное положение и, не поднимая глаз, взирать сквозь дырочки в щелке на темные тучи. То шагая с лихорадочной поспешностью то, выступая с задумчивой медлительностью, он очутился в глухом грязном закоулке. Он прошествовал мимо ванного заведения, вдоль решетчатой изгороди, окаймленной мокрыми голыми кустами, и, чуть помедлив, вошел в дешевую кухмистерскую, набитую посетителями, которые тоже одеты были в черное, помятое, поношенное платье и молча ели, вдыхая кухонный чат и омерзительный серный запах напоминавший о соседстве ванного заведения. Господин Годелла Террас поклонился буфетчице, сидевшей за стойкой, как умел кланяться только он, запрокинув голову и с достоинством улыбнувшись. Повесив на крючок потертый и помятый цилиндр, он сел к засаленному мраморному столику и пригладил волосы, как обычно это делал, когда размышлял. Газ со свистом горел в лампе, освещая его лохматую гриву и характерное для мулата лицо, как будто выленившее под снегом и дождями европейских зим и словно запачканные, и его морщинистые руки с плоскими ногтями, усеянными молочно-белыми пятнышками. Не подозвав официанта, не взглянув на буфетную стойку, он вынул из кармана газету, закинул голову и погрузился в чтение. Нехотя он оторвался от газеты и принялся за телячий студень, который уже отведали остальные тихие и смирные посетители. Они расходились, исчезая во мраке за сплошной завесой дождя. Только какой-то угрюмый, беззубый господин все еще жевал изюм. Мулат допил вино из графинчика, на дне которого остался густой осадок и кусочки пробки, Вытер губы, свернул салфетку, сунул газету в карман, прижав ее к груди, словно борец своего противника. Затем поднялся, снял с вешалки цилиндр и шагнул к двери. Он уже ринулся было в сырую мглу ночи, но тут из двери, до черна измазанной грязными руками, прихрамывая, выпал с краснолицей лоснящийся от жира человечек, Господин это раз приветствовал хозяина Харчевни на свой лад, запрокинув голову. — Здравствуйте, господин Годе, — сказал толстяк. Да — До чего же дрянная погода, и сколько от нее вреда. — Кстати, господин Годе, сделайте одолжение, дайте мне завтра немного денег в счет долга. Сами знаете, не в моих привычках досаждать людям, да у самого большой платеж на этой неделе. Годе Латерас Картавия отвечал с какой-то детской наивностью и риторической напыщенностью, что ему должны заплатить, что завтра же он непременно потребует некоторую сумму у своего издателя или в редакции газеты, что он просто ума не приложит, как мог он запамятовать о своем долге, но что все это сущие пустяки. Толстяк не проявил ни малейшего восторга. Выслушивая эти обещания, он протянул жалобным голосом, «Не забудьте же обо мне, господин Годе! До свидания, господин Годе!» И господин Годе раз юркнул в рассеченный дождем мрак, где исчезли все до единого, тощие завсегдатые глухого купального тупика. Он волен был идти, куда глаза глядят, и побрел к манмартской возвышенности осажденной бурей и залитый дождем. Пронесся вихрь и чуть не сбил Мулата с ног. Предательский ветер ринулся под зонт и вывернул его наизнанку. Господин Годелл раз попытался возвратить этому ценному и полезному приспособлению свойственную ему округлую форму, но шелк оторвался и черным флагом повис на острове зонта. Господин Годелл этот раз карабкался, осененный этим нелепым и мрачным стягом по ступеням крутой лестницы Котенского прохода, превратившегося в бурный поток. Он слышал только, как булькает вода под его ногами, и как таинственно шушукаются ветры. Смутные тени некоего издателя и некоего редактора, известных лишь ему одному, маячили где-то очень далеко. Он одолел восемьдесят ступеней и остановился перед узкой дверью, освещенной висячим фонарем, который со скрипом раскачивался на перекладине и мигал, будто под слеповатый глаз. Господин Годей вошел в дом и тихонько прокрался мимо швейцарской, но кто-то постучал в перегородку, и ему пришлось вернуться. С замиранием сердца отворил он стеклянную дверь, Из коморки послышался чей-то угрюмый голос, не то мужской, не то женской, и сообщил, что на комоде лежит письмо на его имя. Мулат взял письмо, спустился по пяти осклизлым ступенькам и вошел к себе в комнату. Он зажег свечу и стал настороженно рассматривать конверт. Дело в том, что почта уже давно не доставляла ему приятных вестей, но когда он распечатал письмо и начал читать... Его белые зубы блеснули в простодушной улыбке. Детская его душа приуныла в нищете, но готова была воспрянуть при малейшей удаче, и сейчас господин Годе вновь обрел жизнерадостность. Он вывернул карманы, наскреб немного табачной пыли, перемешанной с хлебными крошками и шерстинками, и набил коротенькую трубочку. Затем с удовольствием лег на диван, покрытый грязной простыней, и стал нараспев читать письмо которая его так обрадовала. Сударь, я проездом в Париже привез своего сына Реми из Нанта, где он учился. Вспомнила вас, не согласитесь ли вы подготовить его к экзамену на бакалавра? В области образования, как во всем остальном, я сторонник передовых идей. Не угодно ли вам позавтракать с нами в субботу в одиннадцать часов в Гранд-отеле? Тогда мы и поговорим о делах. Преданный вам Сент-Люси.